Глава седьмая. Ложные подозрения. Понятно, что и Батильда не без вздохов делала такие усилия. Бедное дитя любила Дармонтале всею силой и души, как любят в семнадцать лет, как любят в первый раз. В первый месяц его отсутствия она считала дни, на пятой неделе считала часы, последние восемь дней считала минуты. В это время Аббад просил ее к мадмуазель деЛуне, и как он позаботился рассказать не только о ее талантах, но и о том, кто она, то Батильда была принята с должным вниманием, которое бедная Делоне оказывала ей тем охотнее, что это внимание давно уже забыли оказывать ей самой. Это приглашение, сделавшее на несколько минут таким гордым Бива, было принято Батильдою как развлечение в последние минуты ожидания. Но когда она увидала, что Делане хочет оставить ее у себя до дня, в который по ее вычислениям должен возвратиться Рауль, она от всего сердца прокляла минуту, в которую аббат Шолье проводил ее в СО, и решилась отказаться во что бы то ни стало, если бы госпожа Дюмен не вступилась сама. Не было средств отказать герцогине Дюмен, когда она просила чего-нибудь как услуги. Она, по идее этой эпохи, о прерогативах высших лиц, имела право приказывать. Батильда, видя отвергнутыми сильнейшие доказательства, согласилась, но вечно упрекала бы себя, если бы Рауль возвратился в ее отсутствие и, возвратившись, нашел бы ее дверь запертую. Батильда, как мы сказали, выпросила позволение съездить домой, чтобы разучить Кантату и успокоить Бюва, Бедная Батильда, она выдумала два ложные предлога, чтобы под эту двойную завесую скрыть истинную причину своей поездки. Легко понять, что если бива был горд от того, что Батильду позвали рисовать костюмы для праздника, то что было с ним, когда бы он узнал, что ей самой назначена роль? бива возмечтал, что это возвращение счастья Батильды, что оно даст ей то положение в обществе, которого она лишилась со смертью Альбера и Клариссы. А всё, что могло приблизить Батильду к свету, для которого она рождена, казалось бы, началом этого счастливого и неизбежного восстановления. Однако ж, это испытание было для него слишком жестоко. Три дня, проведенные без Батильды, показались ему тремя веками. В эти три дня бедный писец был как тело без души. В библиотеке дело еще клеилось кое-как, хотя во всем, что он не делал, заметно было, что случилось что-то для него не совсем приятное. Там он имел, по крайней мере, определенное занятие. Составлял реестры, приготовлял ярлычки. Время текло еще так и сяк. Но в первый раз только Бива пришел домой, и никто не выбежал навстречу. Первый день он не ел, сидя один за столом, тогда как тринадцать лет он привык уже видеть перед собой свою маленькую Батильду. На другой день, когда Нанетта упрекала его, что он не занимается собою, что расстроит свое здоровье такой строгою диетой, он сделал было над собой усилие. Но почтенный писец, до сегодня не замечавший, есть ли у него желудок, едва кончил завтракать, как почувствовал, что он наполнен не пищей, а свинцом, и должен был прибегнуть к самым сильным пищеварительным средствам, чтобы ускорить шествие этого злосчастного завтрака, казалось, решившегося обитать в верхней части пищеприемного канала так что на третий день бива вовсе не садился за стол, и Нанетта на силу уговорила его съесть бульону, в которой она сама видела скатились две крупные слезы. Наконец, на третий день вечером Батильда возвратилась и возвратила своему бедному опекуну улетевший сон и отсутствующий аппетит. бива трое суток спавший очень дурно и еще хуже евший, заснул как младенец и ел как людоед, Уверены, что отсутствие Батильды кончилось, и что по прошествии ночи он увидит опять ту, без которой он не мог жить на свете. С другой стороны, радость Батильды была тоже велика. Она, наверное вычислила, что это последний день отсутствия Рауля. Рауль писал ей, что отправляется на шесть недель. Один за другим она сочла сорок шесть длинных дней. Следовательно, шесть недель прошли, и Батильда, судя о Рауле по себе, не допускала, чтобы он сверх этого времени замедлил хоть минуту. Утром Бива пошел к должности, а она открыла окно и продолжала изучать свою кантату, ни на минуту не теряя из виду окно своего соседа. Кареты редко ездили по улице Тампердю. Однако ж по неслыханному случаю с десяти до четырех часов проехало три, и в каждый Батильда думала видеть Рауля. Она подбегала к окну посмотреть, и всегда с таким биением сердца, что всякий раз, замечая, что ошиблась, и что карета не везла Рауля, она падала на стул, едва дыша. Наконец пробило четыре часа. Несколько минут спустя Батильда услыхала шаги бива по лестнице. Со вздохом она затворила окно, и в этот раз уже, несмотря на все усилия подражать пекуну не могла проглотить ни одного куска. Наконец наступило время ехать в СО. Батильда в последний раз приподняла занавеску, у Рауля все было тихо. Мысль, что отсутствие может продолжаться доля назначенного срока, в первый раз пришла ей в голову, и она поехала с стесненным сердцем и более, нежели когда-либо проклиная этот праздник, мешавший ей провести ночь в ожидании того, которого она так долго уже ждала. Однако ж, когда Батильда приехала в СО... Иллюминация, шум, музыка и, более всего, мысль петь в первый раз пред таким многочисленным обществом удалили несколько воспоминаний о Рауле. От времени до времени печальная мысль мелькала в ее уме и сжимала ее сердце. Она вспомнила, что в этот час, может быть, приехал ее прекрасный сосед и, в видя ее окно закрытым, сочтет это за равнодушие. Но она помнила, что ему недолго ждать. Батильда заставила мадмуазель Делоне обещать, что ее отвезут прежде рассвета. Стало быть, при первых солнечных лучах она откроет окно, и первое, что увидит Рауль, будет она. Батильда расскажет ему, почему принуждена была удалиться на этот вечер, намекнет, как она страдала, и, судя по себе, думала, что Рауль будет так счастлив, что простит ее. Батильда лелеяла эту мысль, ожидая герцогиню Дюмен на берегу озера. Среди приготовления к этому разговору с Раулем застало ее приближение галеры. В первую минуту взволнованная мыслью петь при таком многочисленном собрании, она думала, что лишится голоса. Но она была, как артистка, слишком самолюбива, чтобы не ободриться удивительным аккомпанементом, который ее поддерживал и который состоял из лучших музыкантов оперы и так она решилась не смотреть ни на кого, чтобы ничем не развлекаться, и, вполне предавшись могуществу воодушевления, пела с таким совершенством, что благодаря вуале принята была за особу, которую заменила, хотя эта особа была первая певица оперы, и прослыла за не имеющую соперницы по обширности голоса и верности методы. Но каково было удивление Батильды, когда она, кончивши соло, опустила глаза и среди приближающейся к ней группы увидела на одной скамье с герцогиней Дюмен молодого господина, так похожего на Рауля, что если бы она заметила его во время пения, то лишилась бы голоса. Минуту еще Батильда сомневалась, но Галера, приближаясь более и более, лишала Батильду возможности доли сомневаться. Подобное сходство не могло существовать даже между братьями, и слишком было ясно, что молодой вельможа на празднике в СО и студент в мансарде одно и то же лицо. Но не это поразило Батильду. Ступень, на которую поднялся Рауль, вместо того, чтобы удалять его от дочери Альбера Дюроше, приближала его к ней. Батильда при первом еще взгляде узнала в нем дворянина, а он отгадал ее происхождение. Батильду глубоко поразила это, по ее мнению, измена в любви, это выдуманное отсутствие, в продолжении которого Рауль забыл улицу Тампердю, оставил свою маленькую комнатку, чтобы участвовать на празднике в СО. Итак, любовь Рауля к Батильде была минутный каприз. Этот каприз прошел в одну или две недели. Рауль скоро вышел из жизни, к которой он не привык, и, чтобы не слишком унизить Батильду, выдумал какое-то путешествие, прибавил, что это путешествие для него истинное несчастье, но в самом деле этого ничего не было. Рауль без сомнения не оставлял Парижа, или, если и оставлял, то по возвращении посетил прежде те места, которые должны быть ему так дороги. Было от чего поразиться любви и не такой чувствительной, как любовь Батильды. Так что, когда Рауль сходил на берег, и Батильда была от него в четырех шагах, она не могла более сомневаться, что молодой студент и молодой велиможа были один и тот же человек. Когда же она увидала, что тот, которого принимала за молодого и наивного провинциала, предлагал с изящным и свободным видом свою руку гордой герцогин дюмен силы ей изменили, она испустила болезненный крик и упала в обморок. Открывая глаза, она увидела перед собой Делоне с беспокойством, расточавшую для нее свои услуги и медицинские знания. Но так как невозможно было знать истинной причины этого расстройства, тем более что оно было мгновенно, то молодая девушка, извиняясь душевным волнением, просилась в Париж. Делоне настаивала в необходимости остаться в СО, но Батильда спешила оставить дворец, в котором она столько страдала, в котором видела Рауля, а он ее и не заметил. Батильда просила так убедительно, что нельзя было не согласиться. Карета, долженствовавшая отвезти ее в Париж, тотчас по окончании кантаты была подана. Батильда села в нее и уехала. Нанетта знала время ее приезда и ждала ее. Бива тоже хотел не спать, чтобы поцеловать Батильду и послушать рассказов о празднике. Но Бива, как известно, был человек регулярный. Полночь была самая дальняя граница его бодрствования. Дальше он не мог бороться с Морфеем. И теперь с наступлением полночи, как не щипал он свои икры, как не щекотал пером свою ногу, как не напевал свою любимую песенку, все было напрасно. Сон победил все эти препятствия, и он удовольствовался тем, что приказал Манетте предуведомить его на другой день, когда можно будет увидеть Батильду. Батильда была очень довольна, что нашла Нанетту одну. Присутствие Бюва при состоянии духа молодой девушки стеснило бы ее высшей степени. В сердце женщины всегда найдется сочувствие к горестям любви, которого не найдешь в сердце мужчины. Как ни было доброе и снисходительно сердце Бюва, но при нем она не осмелилась бы плакать. При Нанетте же слезы лились у нее из глаз». Нанетте очень грустно было видеть в таком положении свою молодую госпожу, которую она ожидала радостную и гордую. Она решилась даже на вопросы, но Батильда отвечала, качая головой, что это ничего, решительно ничего. Нанетте видела, что лучше не настаивать в минуту, в которую госпожа ее казалась вовсе не расположенной отвечать, и удалилась в свою комнату, смежную, как мы сказали, с комнатой Батильды. Но там Нанетта не могла противиться любопытству своего сердца узнать, что сделала с ее молодою госпожою. И, смотря сквозь замочную скважину, она видела, что Батильда сперва поверглась на колено перед распятием, перед которым так часто молилась. Потом поднялась и, как бы повинуясь побуждению более сильному, нежели своей воли, открыла окно и посмотрела на противоположное окно. С этой минуты Нанетта не могла более сомневаться — Печаль Батильды была печаль любви и проистекала от молодого человека, жившего напротив. С этой минуты Нанетта несколько успокоилась. Женщины ставят страдания любви выше всех других страданий, но они также знают по опыту, что они могут кончиться очень благополучно. Так что всякое страдание этого рода состоит наполовину из скорби и надежды. Нанетта легла спать гораздо спокойнее, нежели если бы она не знала причины слез Батильды. Батильда спала немного и спала дурно. Первые страдания и первые радости любви имеют те же последствия. Она проснулась с красными глазами, вся разбитая, словно утомившаяся от дальней дороги. Ей очень бы хотелось под каким бы то ни было предлогом не видать Бюва, но беспокоившийся Бюва уже два раза спрашивал на ту можно ли видеть Батильду. И Батильда, собравши всю оставшуюся у нее бодрость, вышла с улыбкой на устах и подставила свое чело для поцелуя своего опекуна. Но Бюва слишком много имел инстинкта в своем сердце, чтобы допустить обмануть себя улыбкой. Он видел ее красные глаза — Он видел ее бледность и отгадал страдания Батильды. Легко понять, что Батильда уверяла его в своем обыкновенном расположении. Бива притворялся, что верит ей, потому что он видел, что если покажет сомнение, то это будет уже противоречие его милой Батильде. Но дорогою в присутствии все время его занимала одна мысль, что могло огорчить его бедную Батильду. Когда он ушел, Нанетта приблизилась к Батильде, которая, оставшись одна, опустилась в кресло, опираясь головой на одну руку, а другую, опустив с кресла, между тем как Мерза, лежа у ее ног и ничего в этом не понимая, тихо вздыхала. Добрая женщина с минуту стояла пред молодой девушкой, смотря на нее почти с материнской любовью. Потом, видя, что Батильда молчит, она прервала это молчание. «Вы все еще страдаете, моя добрая барышня», — сказала она. — Да, дурая Нанетта, да. — Если вам угодно, я открою окно, это, может быть, помогло бы хоть немного. — О, нет-нет, Нанетта, благодарю тебя. Это окно должно оставаться закрытым. — Может быть, вы не знаете, что... — Нет, Нанетта, я знаю. — Что красивый молодой человек возвратился сегодня утром. — Нанетта, — сказала Батильда, поднимая голову и смотря на нее с легким оттенком строгости. «Что же общего между мною и этим прекрасным молодым человеком?» «Простите», — сказала Ананетта. «Но я думала, я считала...» «Что ты считала?» «О чем думала?» «Что вы жалеете об его отсутствии и что вы обрадуетесь его приезду». «Ты ошибалась, Ананетта». «Простите, барышня, но он мне казался достойным этого». «Слишком, Ананетта, слишком для бедной Батильды». «Слишком? Слишком достойным вас?» — скричала Нанетта. «О, да разве вы не стоите всех вельмож на свете? Впрочем, что ж, вы дочь честного дворянина». «Я то, чем кажусь. То есть, бедная девушка, тихая, способная любить, честная, а всем этим вельможи считают себя вправе безнаказанно играть. Теперь ты понимаешь, Нанетта, что это окно должно остаться закрытым, и я не должна видеть этого молодого человека». Боже мой, ну вы хотите уморить с тоски этого бедного молодого человека. С самого утра мне отходит от окошка и смотрит сюда так печально, так грустно, что сердцу больно. Что же мне задело до его печального вида? Что сделал мне этот человек? Я не знаком с ним. Я не знаю даже его имени. Это приезжий, который проживет здесь, может быть, несколько дней, который, может быть, завтра же уедет. Если я покажу внимание, буду виноват та на нанетта, и вместо того, чтобы поддерживать во мне любовь, которая была бы глупостью, ты должна бы предполагать, что эта любовь существует, и должна бы предоставить мне всю её несообразность и сверх того опасность. Боже мой, для чего же это? Надобно же, чтобы вы когда-нибудь любили. Бедные женщины осуждены испытать это чувство. Хорошо, если же уж непременно надо любить, так любить прекрасного молодого человека, который походил бы на короля и который должен быть богат, потому что ничем не занимается. Хорошо же, Нанетта, но что ты скажешь, если этот молодой человек, кажущийся тебе таким простым, таким честным и добрым, окажется злым изменником, лжецом? Ах, я сказала бы, что это невозможно. Если бы я тебе сказала, что этот молодой человек, который живет в мансарде, подходит к окну в таком скромном платье, если он вчера был в СО и в одежде полковника подавал руку герцогине Дюмен? Что бы я сказала? Я сказала бы, что, наконец, Бог оказывает вам справедливость, посылая вам достойного вас человека. Блин, чистое дева, полковник, друг герцогини Дюмен. О, Аббатильда, вы будете графиня, и по справедливости вы этого заслуживаете. — И если бы провидение давало каждому должное, то вы были бы не графиня, вы были бы герцогиня, принцесса, королева, да, королева Франции. Что ж, разве ею не была госпожа Ментено? — Я не хочу быть подобной ей, моя добрая Нанетта. — Я не говорю этого. Впрочем, ведь вы любите не короля, не так ли, барышня? — Я не люблю никого. — Я не смею обличать вас в неправде, барышня. Ну, посмотрите на себя. — Ваше лицо показывает страдания, а для страдающей молодости первое лекарство — воздух, солнце. Посмотрите на бедные цветки, когда их запирают. Они, как и вы, бледнеют. — Позвольте мне открыть окно, барышня. — Нанетта я запрещаю. Делай то, что тебе приказывают, и оставь меня. — Я ухожу, барышня. Я ухожу, потому что вы меня гоните, — сказала Нанетта, поднося угол своего фартука к глазам. Но я знаю, что бы я сделала на месте этого молодого человека. — Что же бы ты сделала? — Я пришла бы извиниться сама. И я уверена, что если бы даже он и был виноват, вы простили бы его. — Нанетта, — сказала содрогаясь Батильда, — если он придет, я запрещаю тебе принимать его, слышишь ли? — Хорошо, я не приму его, хотя вовсе невежливо выгонять хороших людей. «Вежливо или нет, но делай то, что я приказываю», — сказала Батильда, которой это противоречие дало силы, без сомнения оставившие бы ее, если бы Нанетта была одного с нею мнения. «А теперь я хочу быть одна. Оставь меня». Нанетта ушла. Оставшись одна, Батильда залилась слезами. Сила ее имела источником гордость, но рана была нанесена в сердце, и окно осталось закрытым. Мы не будем следить за этим сердцем во всех его страданиях, во всей тоске. Батильда считала себя несчастнейшую из всех женщин, как и Дарманталь находил себя самым несчастным из мужчин. Четыре часа с небольшим, как мы уже сказали, возвратился Бюва. Батильда видела следы беспокойства, оставшиеся на его добром толстом лице, и делала все, чтобы успокоить Добряка. Она смеялась, шутила, старалась больше есть за обедом, но все это не могло успокоить Бюва. После обеда он предложил ей для рассеяния прогуляться по террасе. Батильда, думая, что если она откажет, то Бива останется у нее, показала вид, что соглашается, и вошла с Бива в его комнату. Но там она как будто вспомнила, что ей надо написать письмо к Шолье и поблагодарить его за одолжение, которое он оказал ей, представив ее герцогине дюмен и ушла в свою комнату. Через 10 минут Мерза царапала в ее дверь, и Батильда отворила ее. Мерзав вбежала прыжками и со всеми признаками такой глупой радости, что Батильда поняла, что с ней случилось что-то необыкновенное. Батильда осмотрела внимательно свою собачку и нашла привязанное к ошейнику письмо. Она без труда узнала, откуда это второе письмо. Искушение было слишком велико, и Батильда не покушалась даже ему противиться. При виде бумаги, которая, казалось, ей заключала участь всей ее жизни, молодой девушке едва не сделалось дурно. Она в волнении отвязала письмо и сжала его в руке, между тем, как другую ласкала мерзу, которая, стоя на задних лапках, плясала от удовольствия, сделавшись таким важным лицом. Батильда развернула письмо и два раза просмотрела его прежде, нежели могла разобрать хоть одно слово. Туманное облако застилало ей глаза. Письмо, открывая многое, не объясняло всего. Письмо уверяло в невинности и просило пощады. Письмо говорило о странных, требовавших тайны обстоятельствах. Но письмо сверх того говорило, что тот, кто писал его, влюблен до безумия. Кончилось тем, что письмо, не успокоив Батильду, вполне принесло ей большое облегчение. Однако ж Батильда, по оставшемуся совершенно женскому чувству, мести... Решила продолжать суровость свою до следующего дня. Если Рауль признал себя виновным, то он должен быть наказан. Бедная Батильда не подумала, что половина наказания определенного ее соседу падала на нее самою. Впрочем, действие письма, как оно ни было неполное, имело такой успех, что когда Бива пришел с террасы, то уже нашел Батильду в несравненно лучшем состоянии, нежели за час перед этим. Цвет лица возвратился, веселость ее была неподдельна, ее слова не так порывисты и лихорадочны, как были накануне. Бива начал верить тому, в чему веряла его Батильда поутру, то есть, что беспокойство, в котором она находилась, было следствием вчерашнего волнения. Вечером у него была работа, и он оставил Батильду в 8 часов, потому что она жаловалась, что накануне уснула в три часа и потому чувствовала себя несколько нездоровой. Матильда не спала, потому что, несмотря на вчерашнюю бессонницу, ей вовсе не хотелось спать. Матильда не спала, она была покойна, довольна, счастлива, потому что знала, что окно ее соседа открыто, и по его постоянному пребыванию в этого окна она угадывала его тоску. Два или три раза ей чрезвычайно хотелось прекратить наказание и возвестить виновному, что вследствие извинения она согласно помиловать преступника. Но ей казалось, что идти в этом деле впереди Рауля будет более, нежели сколько должна сделать молодая девушка ее возраста и в ее положении. И она отложила свое намерение до другого дня. Вечером Батильда молилась, как обыкновенно. Рауль занимал половину этой молитвы. Ночью Батильда видела во сне, что Рауль перед нею на коленях и представляет такие убедительные доказательства, что теперь уже она признает себя виновную и просит у него прощения. Поутру она проснулась, убеждённую в своей суровости, и не понимая, как это у неё хватило духа, чтобы заставить Рауля так ужасно страдать. Кончилось тем, что первым движением её было идти открыть окно, но сквозь невидное отверстие своих занавесок она заметила прекрасного молодого человека тоже у окна. Этот вид мгновенно остановил её. Не слишком ли много выскажет она, открывая своё окно? Гораздо лучше подождать Нанетту. Нанетта может открыть окно и по своему желанию. И таким образом сосед не может приписать этого своему влиянию. Нанетта пришла, но она слишком много перенесла брани накануне за это несчастное окно, чтобы повторить подобную сцену, и убрала комнату, не говоря ни слова о необходимости чистого воздуха. Через час, кончивши свое маленькое хозяйничание, она ушла, даже не дотрагиваясь до занавесок. Батильда готова была плакать бива по обыкновению пришел пить кофе в комнату Батильды. Батильда надеялась, что при входе бива спросит, почему она не открывает окна, и что это будет случаем сказать ему, чтобы он открыл его. Но накануне бива получил от начальника библиотеки приказ заняться размещением рукописей, и бива так был занят своими ярлыками, что обратил внимание только на Батильду, выпил кофе напевая свою любимую песенку и вышел не сделав никакого замечания о занавесках так печально висевших уже три дня в первый раз в жизни Батильда почувствовала кбива какую то досаду близкую даже к гневу ей казалось что опекун невнимателен к ней если не заметил что она может задохнуться в комнате так глухо законопаченный оставшись одна батильда упала на стул она сама завела себя в такое глухое место из которого невозможно было выйти Ей стоило приказать открыть окно на Нетте. Она не хотела. Открыть сама она не могла. Ей оставалось ждать. Но до каких пор? Ждать до следующего дня. До послезавтра, может быть. А до тех пор, чего не передумает Рауль, не приведет ли в беспокойство Рауля постоянная суровость. А если Рауль оставит эту комнату снова на 15 дней, на месяц, на 6 недель, навсегда, может быть... — Батильда умрет. Батильда не может жить без Рауля. Прошло еще два часа. Два века. Батильда бралась за все. Она шила, играла на клавесине, рисовала, но не могла ничего сделать порядком. Нанетта вошла еще раз, и надежда возвратилась к Батильде. Но Нанетта почти из дверей спросила только позволение сходить куда-то по очень важному делу. Батильда знаком объяснила ей, что она может идти. Нанетта пошла в Сент-Антуанское предместье Ее отсутствие продолжалось два часа. Что делать в эти два часа? Их так сладко можно бы провести у окна. Солнце так ярко светило, по крайней мере, судя по лучам, проникавшим сквозь занавески. Батильда села, из-за корсета вынула письмо. Она знала его наизусть, но нужды нет, она читала его опять. Как, получивши такое письмо, она не простила Рауля тотчас же, ту же минуту? Оно так нежно так страстно ясно что тот кто его писал писал от души о если бы получить еще такое же письмо это была мысль батильда взглянула на Мерзу, взяла ее на руки нежно поцеловала ее маленькую умную головку потом бедный ребенок дрожа как бы от преступления она отворила дверь перед дверью стоял молодой человек протянув руку к звонку батильда испустила крик радости молодой человек крик любви молодой человек Был Рауль.